Глава 49. Снеговой медведь На гораздо большей высоте в Гималайских горах обитает снеговой медведь. Порода эта получила от натуралистов странное название солового медведя – Курсус изобелинус. Масть его разнообразится от белой до темно-бурой. Гималайские охотники знают его под названиями бурого, красного, желтого, белого, серобелого, серебристого и белоснежного, что доказывает не только сколько мастей попадается в одной породе, но и как последовательно изменяются оттенки у одного и того же индивидуума, сообразно с временем года или с возрастом животного. Из всех названий наиболее подходящим представляется снеговой медведь. Приняв его, можно избежать путаницы названий, так как некоторые из них даны уже разновидностям Урсус Американус и Урсус Ферекс. Скажем более, оно как нельзя лучше применимо к гималайскому медведю. ибо он по преимуществу обитает в поясе, поросшем травою, без деревьев, между линией вечных снегов и лесистыми скатами, на которые заходит лишь в известное время года. Для отличия его от других пород, следует не особенно полагаться на его цвет. в е с н о й шерсть у него длинная, пушистая, меняющая свой цвет от желтого до рыжего, но чаще от серого до серебристого. Летом эта длинная шерсть вылезает и заменяется более короткой и более темной. к о т о р а становится длиннее в свою очередь и принимает гораздо более светлый оттенок. Самки темнее самцов, а у медвежат вокруг шеи имеется белое кольцо, которое исчезает с возрастом. Снеговой медведь подвержен спячке. С наступлением холодов он забирается в какую-нибудь пещеру, откуда выходит только тогда, когда солнце пригреет землю, и на опушках лесов покажется молоденькая травка. Там он бродит целое лето, питаясь травою и коренями, а также пресмыкающимися и насекомыми, которых может поймать. Осенью он ходит по лесам, отыскивая ягоды и орехи, и в это время года, подобно своему собрату, черному медведю, проникает на возделанные земли и даже в сады, полакомится плодами и молодыми колосьями, из которых рисовые составляют его любимое блюдо. Будучи от природы плотоядным, он ест, однако, иногда и мясо, и нередко опустошает козьи и овечьи стада, пасущиеся на горных высотах. В этих случаях он не боится человека и нападает на пастухов, которые вздумают защищать свое стадо. Среди более или менее странных продуктов, составляющих пищу снегового медведя, можно поместить на первом плане червей и скорпионов. Он иногда довольно долго их ищет, роя землю и переворачивая камни. Иногда он перемещает такие глыбы, какие человеку не поднять. Однажды, именно за таким занятием, наши охотники увидели снегового медведя. Они уже встречали многих и ранили двоих, но последние успели скрыться. На этот раз охотники были счастливее. Они с трудом взбирались по узкому ущелью, которое, несмотря на то, что уже была осень, загромождалось снегом, оставшимся от зимы. Снег был твердый, так что приходилось прорубать ступеньки. Целью этого трудного восхождения было отыскать медведя, который несколько минут назад прошел по этой самой дороге и следы которого отчетливо отпечатались на снегу. Вступая с максимально возможной осторожностью, охотники подошли к самому верху ущелья. Взглянув из-за утеса, они увидели небольшую площадку, покрытую травой. Везде торчали большие камни, очевидно оторванные от горы, п р о д о л ж а в ш и й подниматься за площадкой. Но они обрадовались больше всего, когда увидели медведя, по всей вероятности того самого, за которым они следили. Он был от них не более как в десяти с а ж е н и я х и чрезвычайно странной позе. В передних лапах держал камень громадной величины и, очевидно, хотел его переложить на другое место. Все трое охотников прицелились и дали залп. Пули попали в зверя. Он бросил камень, а сам не упал. Но, оборотясь, с диким ревом бросился на неприятелей. Охотникам некогда было заряжать ружья, а оставалось только бежать по ущелью, по которому они только что прошли. Так как появиться на площадке, значило идти навстречу медведям. Но спускаться было делом нелегким. Не успели они сделать несколько шагов, как убедились в невозможности держаться на гладком снегу. Не было у них времени и прорубить новые ступеньки или искать старые. Единственное средство спасения было сесть на снег и спускаться в таком положении. Не успела им прийти в голову эта мысль, как уже была приведена в исполнение. Они, сидя, спустились по крутому скату, умеряя ружьями быстроту спуска, и таким образом достигли равнины. Очутившись внизу, они обернулись. Медведь стоял наверху и, по-видимому, колебался, спускаться ли ему в свою очередь или оставить преследование. Он стоял так, что охотники намеревались дать по нему новый залп, как вдруг, к своему сожалению, заметили, что стволы их ружей наполнены снегом. В то время, как они считали медведя потерянным для себя, он продвинулся вперед, словно задумав спуститься, но вместо обыкновенного способа покатился кубарем, повинуясь скорее посторонней силе, нежели собственной в о л е Действительно, обессилев от потери крови, он упал в ущелье и покатился, не будучи в состоянии остановиться. Через минуту медведь лежал без движения у ног охотников которые, однако, из предосторожности все-таки еще и закололи его.